Глава 11 «Крысы на корабле». Телефонный звонок от Злобина предвещал что-то неприятное. Причем звонил мне инквизитор аккурат под конец рабочего дня в школе. Возможно, Альберт хотел спросить про инцидент в аэропорту, а, возможно, появилась еще какая-то работенка. «Виталий, ты не забыл?» — спросил Злобин, как только я ответил на звонок. Я уже вышел из здания школы и шел к пропускному пункту. Забыл что? Совершенно не понял вопроса я. У тебя сегодня вообще-то онлайн-лекция для московских курсантов о том, как ловить некромантов. Так и думал, что ты забудешь. У тебя совсем не было желания проводить лекцию, когда Мучалов дал на это распоряжение. Тут Злобин был прав. Желание учить курсантов Московской Академии Инквизиции у меня не было совершенно. Во-первых, я не очень хотел делиться собственными секретами. Во-вторых, часть моих личных методов совершенно не подходила инквизиции. Например, я мог чувствовать некроэнергию особым образом, используя собственную темную силу. И как это объяснить курсантам? Откуда у инквизиторов возьмутся темные силы, если они с ними усердно борются? Я попытался донести эту мысль Злобину и Мычалову, но первый особо не слушал, а второй лишь разводил руками и, как обычно, мычал. Подобно любым другим военным, в Инквизиции работал принцип «Если есть приказ, значит, ты должен его выполнить». И приказ, очевидно, исходил из самой верхушки, уровня Смирнова. Может быть, даже самого Смирнова виталий я жду тебя у школы зевнув сказал злобин ты уже закончил закончил без какого-либо энтузиазма ответил я в такие моменты мне как скелету хочется ответить я уже мертв отстаньте от меня сейчас подойду настроение было испорчено я хотел заняться своими делами а не работать на инквизицию Еще и солнце к полудню стало светить как ненормальное, нанося моим некроманским глазам дополнительный урон из-за отражения от снега. Я мог вполне нормально переносить солнечный свет, но все же я его не любил. Сейчас бы я с радостью поехал в свое подземное убежище, а не в штаб Инквизиции. Думаю, это все-таки Смирнов устроил для меня дополнительный напряг». Седовлас имеет обиду за поражение в битве против меня и недавнего инцидента, когда я вдруг стал врагом Инквизиции. Последний разговор со Смирновым не сказать, что закончился плохо. Полковник даже передо мной извинился за свою импульсивность. Но чувствовалось, что у Смирнова остался осадок недовольства после произошедшего. «Это не тот человек, кто любит извиняться». И не тот, кому нравится получать втык от начальства за свои промахи. А в тот момент, когда меня признали врагом Инквизиции, я как раз и был тем самым промахом. Помню, полковник спросил в самом конце нашего разговора, как там твоя школота. Вопрос, с одной стороны, обычный, наподобие вопроса, как дела. Но у меня сразу проскользнула мысль, что Смирнов может начать вставлять мне палки в колеса в моих школьных делах. Это будет низкий поступок с его стороны, и, возможно, полковник не пойдет на такой шаг. Однако, стоит быть к этому готовым. Надо будет поставить в кабинете директора школы скелетную прослушку. Отправить туда ночью группу во главе с Микипером, сделать дыру в стене и аккуратно замуровать там своего агента. Скорее всего, директор «Титанов» — это первый, к кому Смирнов обратится с просьбой «мешать мне». Правда, не факт, что их разговор состоится именно в кабинете директора. Лично полковник вряд ли придет в школу, думаю, он позвонит. А значит, разговор может пройти где угодно. Но в любом случае скелетный шпион в кабинете Титанова мне не помешает. Мало ли что захочет устроить мне директор чисто по своей инициативе. Злобин ждал меня в служебной Ниве Инквизиции новой серии, но рядом была припаркована машина посерьезнее. Черный затонированный гелик без номеров. Эта машина подъехала ко мне, и я уже знал, кто там сидит. Вернее, я это чувствовал. Дверное стекло водителя опустилось немного вниз, я увидел микипера. «Господин, у нас бунт на корабле. Разрешите убить крыс». Глаз механоида блеснул красным, как обычно и бывает, когда у него просыпается жажда убийств. «Какие еще крысы?» — нахмурившись, спросил я. «Чингисхан собрал себе армию и хочет провести некрокоммунистическую революцию в Монголии. Он звал и меня, но я вам верен, господин». «Вот же гребанная высшая нежить! За такими, как Чингисхан, надо глаз да глаз». Я сказал Микиперу присматривать за Йошей и Чингисханом. Йоши присматривал за самим Микипером и тоже немного за Чингисханом. А сам Чингисхан следил за Мамонтом и Йоши. В общем, все за кем-то присматривали. Высшая нежить сильна и еще иногда самовольно. У меня сейчас нет времени с этим разбираться. На пару часов я занят. Следи за ситуацией, Микипер». Я дам больший приоритет на некросвязь с Чингисханом, чтобы тот никуда не ушел. На самом деле его шансы на побег изначально были низкими, но это все может создать небольшие проблемы. Ты молодец, Микипер, я дам тебе селок за хорошую работу. Я достал из кармана артефакт Куропаткина, который думал отдать Чингисхану. «Господин, мне не нужна эта деревяшка». Микипер поднял вверх костяную ладонь и отвернул голову, будто я даю ему что-то противное. «Мне нужна пушка, господин. Я хочу пушку Джаггернаута!» Глаз механоида блеснул красным. То, что Микиперу нравится лазерная установка Джаггернаута, я знал давно. Но Михалыч сказал, что вторую такую он не соберет. Механик использовал для лазера какие-то трофейные штуки то ли после битвы с Кощеевым, то ли после битвы еще с кем-то. Если отдать лазер Джагернаута Минкиперу, то из двух боевых единиц получается одна. Это не очень разумно. Не обещаю тебе пушку Джиггернаута, но я придумаю тебе какую-нибудь обновку. Я убрал усилок обратно в карман. Отдам его Йоши. Все, Минкиперу, уезжай. Злобин меня уже заждался. Окно гелика закрылось, и машина сделала резкий поворот на 180 градусов, нарушая правила дорожного движения. Надо будет приказать Микиперу ездить аккуратнее. Я даже напишу ему смс об этом. Откуда механоид берет машины, я уже не спрашивал. Главное, у меня не возникает проблем из-за всех его краж. А также я знаю, что он не трогает обычных граждан, только преступников. Хотя пару раз микипер точно нарушал это правило. Злобин бывает порой невнимательным, но он заметил, как ко мне подъезжал черный гелик. На его лице прямо читалось удивление и желание задать вопрос. «Дорогу спрашивали», — пояснил я превентивным ударом и сел в машину. «А, -а, -а, а протянул Альберт. «Я уж думал, к тебе бандит приставали. Хотя ты страшный. Будь я бандитом, то к тебе бы не лез». Злобин рассмеялся и стал выезжать на дорогу. Солнце преследовало меня и в машине, поэтому пришлось опустить козырек. Альберт сделал то же самое, словно повторяя за мной. «Кстати, Виталя, на лекции тебе не надо говорить банальные вещи, вроде того, что некромантам неприятно солнце. Курсанты, которых тебе дали уже на пятом курсе...» «Перед тобой поставили задачу, чтобы молодые инквизиторы, используя полученные от тебя знания, поймали какого-нибудь некроманта. Только в этом случае закончатся твои лекции в Академии». «Вообще-то охота на некромантов — дело опасное», — напомнил я злобину. «Пусть это и старшекурсники, но ты правда хочешь, чтобы они охотились на темных магов по моим указаниям». «Не я этого хочу», — покачал головой инквизитор. «Этого хочет высшее начальство!» «Я понимаю!» — с сарказмом в голосе ответил я. «Скажи высшему начальству, что я не буду браться за это дело. Инквизиция слишком многое на меня скидывает. Я готов либо быть здесь в Чите и следить за порядком, либо ехать в Москву и учить там курсантов. Правда, второй вариант невозможен. Я уже обучаюсь здесь в Чите тяжелых подростков. Я хочу закончить свою работу». «Альберт, передай командованию, что я проведу ровно одну лекцию, и на этом вся. Невозможно угнаться за двумя зайцами сразу». «Слушай, Виталия, думаю, отказываться для тебя опасно. Только же недавно такой переполох из-за тебя был. Качать право сейчас точно не время». «Сколько там жил костяной князь?» — спросил я. «Полтора века или даже целых два века?» «За это время Инквизиция не смогла избавиться от этого ублюдка, а я смог. И я молчу еще про других некромантов, которых я победил. Так что поверь, Альберт, у меня есть право что-то требовать, а не терпеть все подряд». Ох, Злобин тяжело вздохнул. «И как такое сказать командованию?» «А вы просто дайте возможность с этим командованием поговорить. Дальше я уже сам им все скажу». Я был немного злым, но решение идти на конфликт с руководством инквизиции было вполне взвешенным. Альберт прав, что только-только был инцидент моей вражды с высшими инквизиторами, однако мне не хотелось, чтобы меня бесконечно засыпали разной работой. Есть мой регион Чита, я тут слежу за порядком. И на этом все.